Глава 3. Детка, оставь мужчину в покое, надменный, как всегда, голос тещи заставил его жену замолчать. Артур покосился на тёщу с благодарностью. Эта удивительная женщина, поселившаяся полгода назад в их доме, самым невероятным образом сумела внести в их разрушающийся брак гармонию, странную, нелогичную даже к гармонию. Все, что казалось им с женой раньше неприемлемым, вдруг стало устраивать Взаимные претензии как-то сами собой улетучились. Интересы друг друга вдруг сделались уважаемыми. Совместно проводимого времени стало вполне достаточно, даже если оно ограничивалось пятью часами в неделю. Они стали чаще смеяться, реже хмуриться и почти совсем перестали пререкаться. И все благодаря его теще, Екатерине Семеновне, которая взбрело в голову приехать к ним на празднование Нового года, а потом взбрело в голову у них немного пожить. Жила у них уже полгода, заняв крохотную гостевую спаленку и, кажется, никуда не собиралась. Ее будто все устраивало. И комната в восемь квадратных метров, и шум за окном, а оно выходило на оживленный проспект, и то, что часто приходилось подменять собственную дочь плиты. Екатерина Семеновна не роптала как-то все успевала и даже успела обзавестись подругами, с которыми без конца посещала какие-то выставки, не пропускала ни одной премьеры в театрах и даже ходила в походы. Иногда Артуру казалось, что он ее любит больше, чем родную мать. Эта женщина никогда не жаловалась и не ныла. И еще потому, что она всегда была на его стороне, как, например, сегодняшним утром. Екатерина Семеновна, какие планы на выходные? Артур подцепил с широкого блюда сладкую рисовую котлету с изюмом, окунул ее в густую сметану, откусил и зажмурился от удовольствия. Теща прекрасно, как оказалось, готовила. Выдумывала какие-то новые кушания, совмещала несовмещаемые продукты, смешивала, экспериментировала, выходила необычно, непривычно и непременно вкусно. У его жены, у Светы, так не выходило. «Никогда». «Планы, Артурчик, грандиозные, она называла его только так. Собираемся с подругами обследовать заказник». «Ого, а это где?» Он благодарно кивнул жене, протянувшей ему чашку с кофе. «Это милые у черта на куличках», – возмущенно отозвалась жена. «Им придется сначала проехать полторы сотни километров по шоссе, потом свернуть с дороги в чащу, проехать еще километров пятьдесят». «Ого», – повторил он и с удивлением глянул на тещу. «Не слишком ли ваша затея, Екатерина Семеновна?» Он поискал подходящее, вежливое слово, она нашла его за него. «Идиотское хочешь сказать?» – фыркнула теща. «Не стесняйся, говори как есть, дорогой». «Нет, не идиотское, но сомнительное». «Весьма сомнительная, Екатерина Семеновна. В заказнике полно зверя. Охотники опять же». «Сейчас не сезон», — парировала теща и беспечно пожала плечами. «К тому же у меня есть травматический пистолет, ты же знаешь. И разрешение у меня на него имеется. Шкуру медведя не пробьет, конечно, но напугать напугает. Да и не собираемся мы в самую чащу. Мы с самого окраешка по пушкам. «Ну зачем?» — снова изумленно воскликнул он. «Ехать так далеко, чтобы погулять по опушке леса? Я могу вам с дюжину мест перечислить, где не менее красиво и... «Артурчик, не разоряйся!» – мягко улыбнулась теща и легонько потрепала его по плечу. «Все уже решено, мы выезжаем уже через час». Света с раздраженным фырканьем выскочила с кухни, а тёща, понизив голос, проговорила. «А ты лучше свози свою сварлевую жену на пляж, как она просит. Я хоть и вступила из-за тебя при ней, но совершенно не понимаю, что тебе делать в гараже в такую жару». Артур со вздохом сложил на тарелке крест-накрест вилку с ножом. Отхлебнул кофе. Кофе был скверным. Сразу понятно. Его варила Света. У тещи кофе получался бесподобным. Поморщился и отставил чашку подальше. «Хорошо. Я сделаю, как вы просите, Екатерина Семеновна». Он тоже понизил голос. «Но я все равно не понимаю цели вашей поездки. Зачем? Зачем ехать так далеко ради прогулки?» Он подозрительно прищурился, уставившись в непроницаемые карие глаза тещи. «Или вы что-то от меня скрываете? Что-то есть, чего я не знаю, Екатерина Семеновна?» Вот честно, ему не нравилась ее затея. Что-то ныло внутри, что-то такое, чему он не мог дать определение. предчувствие что ли? Или нет? Или это просто он так пытался оправдать собственное раздражение из-за того, что ему придется тащиться со Светкой на городской пляж, где в выходной день было не протолкнуться? «Что ты имеешь в виду? Я не понимаю, Артурчик». Теща отделано рассмеялась, корей глаза странно заблестели. «Что я могу от тебя скрывать?» «К примеру, какую-то очень опасную затею», — проговорил он едва слышно. Светка носилась где-то в коридоре с купальниками и сарафанами, не зная, какой выбрать для отдыха. «О чем ты? Не пойму», — тоже шепотом произнесла теща, наклоняясь к нему ближе. «Что может быть опасного в загородной прогулке?» В самой прогулке ничего. А вот в том, где она будет проходить, Артур вдруг погрозил тещи пальцем. «Я еще помню, чем закончилась ваша авантюрная затея по поимке грабителя, нападавшего зимой на одиноких женщин поздними вечерами». «И чем она закончилась, Артурчик?» Теща приблизила свои губы почти к самому его уху. «Поимкой преступника? Разве не так?» «Да. А еще вывихом вашего левого голеностопа и дюжиной синяков». Артур проглотил упрек в том, что ему пришлось еще несколько часов объясняться с полицейскими, которые не могли взять в толк, какого чёрта пожилая тетка полезла не в свое дело. И нанимать адвоката, которому надлежало отписываться от жалоб пострадавшей стороны. Пусть даже эта сторона и оказалась преступником. Они погрязли во встречных исках, пока, наконец, вина грабителя не была доказана и тому невелено было заткнуться. Артурчик, уверяю тебя, сегодня никаких затей, кроме сбора лекарственных трав, не намечается. И последовал еще один фальшивый смешок. «Доеду. Погуляю. Травок пособираю и обратно домой». «Что?» — повысил он голос, услыхав, как Светка заперлась в ванной. «Что?» — теща, округлив глаза, отпрянула. «Вы сказали, доеду. И? Вы что, туда одна собираетесь?» «Ох, ну нет, конечно же, нет». Она вскочила со стула и принялась энергично убирать со стола остатки завтрака и грязную посуду так привыкла говорить. Конечно, я еду с подругами, Артурчик. Я бы никогда не решилась одна, ты же меня знаешь. Все будет хорошо, поверь. И вы с пляжа не успеете вернуться, как я уже окажусь дома. А теперь тебе надо поторапливаться, ибо моя дочь уже, кажется, собралась и станет неприятно повизгивать, если ей придется тебя долго ждать. То, что они снова в одной лодке, Артура расслабила. Они рассмеялись, и он ушел к себе одеваться. Светка ему на выбор уже выложила на кровать поверх покрывала сразу три футболки и пару шорт. Плавки были всего одни. Он быстро переоделся, снова заглянул в кухню. Екатерина Семеновна стояла возле окна спиной к двери и с кем-то говорила по телефону. С какой-то женщиной Артур уловил имя Мария. Кажется, он знал эту женщину. Она из подруг тещи. Проживала в крайнем подъезде в их доме. Теща диктовала ей, что надо непременно взять с собой. Перечислялась какая-то ерунда. Бутылка воды, очки, лупа, веревка, перчатки, пакеты. Он успокоился. Значит, точно едет не одна. И точно за травами. Но вот последняя фраза заставила его насторожиться – И он непременно пристал бы к Екатерине Семеновне с вопросами «Не выпорхни в этот момент из ванной Светка». «Как я тебе, милый!» Она шевельнула голыми плечами, покрутилась перед ним, вздувая куполом широкую юбку. «Новый! Нравится?» «Да, отлично!» Он поймал ее за талию, привлек к себе, поцеловал в щеку. «Я еду с тобой!» «Ура, ура!» – заныла на тихонько. «Я так рада! Уже и переоделся ты, прелесть, мой муж!» «Просто прелесть! Едем, едем! Чем раньше выедем, тем больше шанс занять лучшее место». Они толкались в субботних пробках полтора часа, и, конечно же, никаких свободных мест на городском пляже не оказалось. Пришлось еще минут двадцать метаться между полуобнаженными телами, таская на себе два складных шезлонга и пакеты с полотенцами, водой, бутербродами и фруктами. Он потел, злился, ворчал, грозился все бросить к чертовой матери и укатить в гараж, где его ждала покраска стеллажа. Светка молча терпела и настырно перла вперёд. Всё, нашла!» – воскликнула она, падая на пятую точку под раскидистым деревом. «Здесь лучшее место, Артур, и тенёк, и народу мало. То, что до водоема было метров триста, ее, кажется, не волновало». 300 метров, забитых препятствиями из голых пяток, животов и накрытых панамами голов. Но он все равно ушел купаться. И плавал в воде с сомнительной чистоты и свежести до изнеможения. Надеялся, что Светки надоест в одиночестве валяться на шезлонги, и она запросится домой. Не тут-то было. Ее все устраивало. И они пробыли на пляже до самого вечера. Наблюдали за тем, как мигрирует поток отдыхающих. Жевали бутерброды, запивали их теплой водой и лениво переговаривались. По очереди ходили купаться, чтобы не оставлять без присмотра ключи от машины и мобильные телефоны. Может пора уже домой, малыш? взмолился Артур ближе к семи часам вечера. А что мы там забыли? Она отвернула край своих плавок и с удовольствием отметила, что загорела. Екатерина Семеновна наверняка уже приготовила что-нибудь вкусненькое. Мечтательно проговорил он и положил ладонь себе на живот. Мне уже дурно от теплой воды и бутербродов, малыш. Мамы нет дома. Забыла, она уехала в заказник. И Светка снова завалилась на шезлонг, прикрывая лицо спортивной кепкой. Как нет дома? Она сказала, что уедет ненадолго. Время почти семь вечера. И что? 150 километров туда, 150 обратно, по грунту еще сотня в общей сложности. Четыре сотни, милые, и погулять. Четыре сотни километров – это пять-шесть часов времени, подсчитал он. Разъехались они в десять утра. Пусть на прогулку еще час. Она должна быть дома, настырно занудил Артур. Я видела, она мариновала мясо, собиралась его готовить к ужину. Я мясо хочу, Светка. Ее нет дома, я звонила, со вздохом призналась жена. Домашний телефон молчит. А мобильный? А мобильный мне зоны. Ты же знаешь ее, Артурчик, — передразнила она интонацию матери. Она всегда забывает зарядить телефон. Сегодня она его утром заряжала, он это точно знает. Сам сунулся к любимой розетке на кухне со своим мобильным, а там телефон тещи заряжается. Телефон она зарядила, Светка. «Звони еще», — приказал он. Вскочил из шезлонга и принялся энергично собираться. «Звони ей! Звони ее подруге Марии! Не знаю ее отчества. Они вместе собирались ехать. Я подслушал». «Господи, Артур, ну что ты вечно начинаешь?» Она стащила с лица кепку, закатила глаза. «Марии я тоже звонила. Ее телефон тоже вне зоны». «Если они вместе и телефоны у обеих вне зоны, это значит что?» «Что? Что там просто-напросто нет связи? Чего ты засуетился-то?» «А то, Светка, что мне кажется, это какая-то неправильная прогулка». «В смысле?» Она села в шезлонге, выгнув спину дугой, уставилась на него округлившимися глазами. Так она обычно начинала беспокоиться, сильно горбилась и таращила глаза. «Я подслушал еще кое-что», нехотя признался он, застегивая джинсовые шорты и одергивая футболку. «Что ты еще подслушал?» Екатерина Семеновна сказала «Не реви», после того, как перечислила, что надо взять с собой. «Не реви? Кому она сказала? Марии?» «Да. А с чего-то и реветь перед прогулкой за город. Может, она ударилась? Может, ее кто-то расстроил? Может, не может, Светка? Она потом добавила, мы его обязательно найдем». «Кого его?» Светка вдруг сильно икнула и испуганно прикрыла рот ладошкой. «Извини. Они же за травой какой-то вообще собирались. Может, об этом речь?» «Нет, не может», — снова повторила Артур, чувствуя, как его продирает неожиданным холодом. Она сказала, «Не реви, мы его обязательно найдем. Человек не иголка в стоге сена». Вот дословно, что она сказала, Светка. — Человек? — жутким шипением протянула его жена, медленно вставая с шезлонга. Она поехала в заказник искать там какого-то человека. — Господи, Артур, опять... И Светка разрыдалась на его плече, а он не выносил слез своей жены, просто не выносил. Они не злили его, не раздражали, не бесили, нет. Он просто в такие моменты задыхался от жалости к ней и ненавидел себя за подобную слабость. И возвращаясь к машине, Артур искренне надеялся, что Светкин слезы на пляже – это единственное его потрясение на сегодняшний день. Они вернутся домой, а теща уже там, хлопочет возле плиты, готовя замаринованное с утра мясо. И, пряча от них, виноватый взгляд обещает вскоре накормить их ужином. Екатерины Семеновна дома не оказалось. Телефон ее по-прежнему был вне зоны доступа. Света попеременно то успокаивалась, то злилась на мать, то впадала в отчаяние. А когда ближе к полуночи, к ним в дверь, позвонил встревоженный сын тещиной подруги Марии с вопросами о матери, Светка разрыдалась снова.